«Не могу», — сказала она. «Бывает иногда». Мэри спросила, едва дыша. «Вы что-то увидели в картах, о чем не хотите говорить?» «Да нет, я скажу, пожалуйста». Однажды совсем еще девочкой я увидела, как змея меняет кожу. Гремучая змея скалистых гор. И вот сейчас, когда я смотрела в карты, они вдруг куда-то исчезли. И вместо них я увидела ту самую змею, частью в старой кожи пыльный и стертый, частью в новой и блестящей. Вот и понимаете, как хотите. Я сказал, это похоже на транс. С вами такое уже бывало? Да, три раза. И так же непонятно к чему? Мне непонятно. И всегда змея. О нет, другие вещи, но такие же нелепые. Мэри сказала с увлечением. Может быть? Это означает ту самую перемену в судьбе Итана». «Разве Итан змея?» «А, понимаю, понимаю», — сказал я. «У меня даже мурашки по телу пошли», — сказала Марджи. «Когда-то мне не были противны змеи, но с годами я их возненавидела. Меня в дрожь бросает от одной мысли о змее. И вообще, мне пора домой. Итан вас проводит. Пусть и не думает». «Отчего же?» «Я с удовольствием!» Марджи улыбнулась, глядя на Мэри. «Держите его при себе!» «Да покрепче!» — сказала она. «Не знаете вы, каково жить одной!» «Что за вздор!» — сказала Мэри. «Вам достаточно пальцем шевельнуть, и у вас будет муж!» «Раньше я так и делала. Да толку мало. Кого так легко заполучить, тот немного стоит. Держите! Держите своего!» а то, как бы его не увели. Она уже успела надеть пальто. Она не из тех, что прощаются по часу. Чудесный был обед. Буду ждать, когда вы меня ещё позовёте. Не сердитесь за гадание, Итан. Увидимся завтра в церкви? Нет, я еду в Монток до понедельника. В такую сырость и холод. Я люблю утренний морской воздух. Спокойной ночи. Она исчезла прежде, чем я успел распахнуть перед нею дверь. Точно спасалась от погони. Мэри сказала. Я даже не знала, что она собирается за город. Не мог же я ответить. Она и сама этого не знала. «Итан, что ты думаешь о ее гадании?» «Так ведь она ничего не нагадала». «Нет, ты забыл. Она сказала про деньги, но я не об этом. Тебе не кажется, она прочла в картах что-то...» Чего не захотела говорить? Что-то, что ее испугало. Просто эта змея, должно быть, запала ей в память. А ты не думаешь, что тут есть какой-то другой смысл? Ковришка медовая, это ты у нас специалист по гаданиям. Откуда мне знать? Во всяком случае, я рада, что ты так дружелюбен с ней. Мне казалось, ты ее не выносишь. «Я хитрый», — сказал я, — «умею скрывать свои чувства». «Только не от меня. Они, наверное, останутся на второй сеанс». «Кто останется?» «Дети. Они всегда смотрят два сеанса. Как от этой ловко придумал с посудой?» «Я коварный», — сказал я. «И в свое время я намерен посягнуть на твою честь».